Шумы и толчью брифинга перекрыл вой сирены. И следом в кабинете появились геркулесовского телосложения черти во всеоружии с дубинками и плетями. «Быстренько, быстренько! Построились на процедуры! Не задерживайте себя и нас! Живей, живей!» — командовал конопатый демонюга. Размахивая конутом, Он сгонял членов делегации к стене, сверяясь с каким-то списком. — Вот теперь доставай свой мандат, а то припечет, — вовремя подсказал Яков Ахинееву. Конопатый уже направлялся в их сторону. — А, впрочем, погоди, он мой старый знакомый, попробуй договориться, не раскрывая инкогнито. И Яшка решительно шагнул навстречу Деманюге. «Слышь, Борька, тормозни, этого не тронь!» Грешник с именем знакомый Антихриста. отвали как князю в сторону!» — процедил тот. «Вечно встреваешь, куда сатана нос не сует. Отвали, кому говорят, могу ненароком задеть. Не видишь, что ли я при исполнении? А будешь выступать, доложу, куда следует, что ты заимел протеже». Или в долю хочешь взять? Так не стесняйся, отстегивай. Только учти, в земной валюте я не беру, только ген знаками. Наглая, конопатая морда Борьки хамовато ухмылялась, явно нарываясь на скандал. Яков рефлекторно дернулся, но сдержался и лишь презрительно сплюнул на блестящий паркет. — Пенькюх ты, борка! Был пень тюхамый, и останешься, и выше экзекутора не прыгнешь. не ума, ни фантазий. Одни инстинкты, да мышцы напарафиненные. Да и правильно тебя бабы сбегают, Хы -хы, ко мне. Уж на что майка к ментам неравнодушна, а и та от тебя свинтила. Уязвленный черт покраснел от лютой ярости до такой степени, что веснушки на морде слились в один кровавый цвет, и, не владея собой, рванулся к ехидному яшке. Но Загробштейн ловко юзнул в сторону, оставив экзекутора лицом к лицу столько что защищаемым грышником. Тебя что, команда не касается, срывая зло, четырехсоженный черт занес над обмертвевшим Владимиром Ивановичем бич, но не ударил, не увидел подрагивающие ладони фантаста сатанинскую контрамарку. — Прошу прощения, докладываю. Команда экзекуторов проводит профилактическую разминку. Разрешите приступать? — Приступайте, — ответил за Ахинева Яков. — Пойдем, босс, это не для слабонервных. Владимир Иванович быстро закивал, и они вышли. А в догонку донеслась волна криков и стонов, заставивших Ахенеева ускорить шаг. — Что это за массовое избиение, Яков? — фантаст никак не мог совладать с ходившими ходуном руками. — Обычные адовые процедуры практикуем во всех кругах в специально отведенное время. Это ты просто раньше не сталкивался, находился среди нас... — Да, так сказать, для полноты сюжета. В тоске подобная процедура несколько изменена по скользящему графику, ну, а проще круглосуточно. Яков вздернул кверху пятак и амбициозно докончил. — Не будь должной профилактики, яд-нят. нет". Не, ну ты только погляди, и с экзекутами увязался. Яков проводил взглядом пронесшегося на рысях грызуна. — Куда это он? яж? что-то больно шустро пропылил, не по возрасту. Э, — Эдикова закалка. закалка! Даю лапу на отсечение! Закрутил очередную поганку. — Ну да узнаем! У приемной ректора Ахинаев с чертом остановились. Владимир Иванович глядел и не верил. Точь в точь земная приемная где он бывал почти ежедневно. Но еще больше изумила фантаста-секретарша. Ошибиться он никак не мог. Тот же тонноблуждающий взор, холеные на маникюренные лапки, та же прическа, взрыв на макаронной фабрике. И хотя остро отточенные миниатюрные рожки колоритно оттеняли внешность девицы, В остальном она ничуть не изменилась. Владимир Иванович повторно, бывают же совпадение, внимательно поглядел на секретаря-машинистку ректора мафии. Она! Ну точно, она! История их знакомства не имела к мафии совершенно никакого отношения, а если и имела, то чисто ассоциативно по земной территориальной принадлежности. Встреча произошла неподалеку от Министерства легкой промышленности. И накатило прошлое. В то время начинающий прозаик Ахнеев, сотрудник Литконсультации на улице Воровского, беспечно шагал по блестящему, призывно рассвеченному огнями Калининскому проспекту столицы. Выдался свободный денек и Владимир Иванович решил отвлечься от бумаготворчества, посвятить себя отдыху. Стоял июль, великолепный загар ножек, плеч, рук девушек, просвечивающий через ткань моролевок, притягивал, манил, а из распахнутых дверей валдая, печоры и бирюсы аппетитно пахло жареным пареным, да и вокруг метелицы. Плотным заслоном толпились юнцы, любители напитков, мороженого и брейк-данса. продефилировал до заведения под огромным глобусом и едва собрался повернуть в сторону ресторана Арбат, как именно в этот момент в его жизнь в мысли о съесном вторглась мяконькая лапка. Лапка беззастенчиво протиснулась под мужской локоть и обрела плоть легкомысленной девицы, одетой в наряд с глубокими вырезами не только спереди, но и сзади, и с боков. Гива хлопнула длиннющими натушеванными ресницами и на ломаном английском прощветала. — I'm sorry, sir. Good evening, sir. I very want drinking into the Etis restaurants to you и, оглянувшись по сторонам, с предыханием прибавила. «I make you love!» Она вцепилась в руку Владимира Ивановича, пристала на носки и, обдав запахом шанели, проворковала на ухо. «Many, many love, understand?» Ошарашенный Ахинеев натруженно закопался в памяти, пытаясь перевести сказанное иностранкой но кроме общеизвестного «understand», понимаете, ничего путного не вспомнил, и, тупо улыбаясь, загивал головой. — Many лав, — повторила незнакомка, и, перейдя на чистый русский язык, вымолвила с очаровательной улыбкой «нылопух». — Чте-чте! — настроившись на иностранный лад, обескураженно спросил Владимир Иванович. — Да не чте! отстегивать сто гринов и все дела. Долларс, долларс, understand? Да нет у меня такой валюты, девушка. Красотка сразу потухла и отступила от Ахнева. Вот и небезуха, и со слабой надеждой. А может, у тебя бундеса или лиры есть? Нет, только рубли. Дева внезапно разозлилась. Та ты со своими рублями я ими могу с до головы обклеить. И, увидев выходящего из Мерседеса респектабельного клиента, стремительно подлетело к нему. — Excuse me, sir! — донеслось до Владимира Ивановича.